Глава 11. 30 марта 1931 года. Я на новом месте. Приключилась беда. Думал, что будет всего десять глав. А нет. Теперь вспоминаю, как уверенно как спокойно, несмотря ни на что, я дописывал десятую и не дописал. Горничная пришла убирать номер, и я от нечего делать вышел в сад, и меня обдуло чем-то тихим, райским. Я даже сначала не понял, в чем дело, но встряхнулся, и вдруг меня осенило. Ураганный ветер, дувший все эти дни, прекратился. Воздух был дивный, летал шелковистый ивовый пух,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 Завидели на дальней опушке леса блеск радиатора и тотчас подошли. Парикмахер, человек положительный, и чтивший закон, сказал, что надобно дождаться владельца. А если такового не окажется, отвезти машину в Кёнигсдорф, но его брат и монтер, оба озорники, предложили другое. Парикмахер возразил, что этого не допустит, и углубился в лес, посматривая по сторонам. Вскоре он нашел труп.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 И так как я действовал всегда отчетливо, уверенно, то без труда все проследил и нашел в порядке квотера демонстрантум. Но покою у меня не было. Надо было дописать последнюю главу. А вместо того, чтобы писать, я опять вышел.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 Но вдруг почувствовал, что и в самом деле есть что-то чрезвычайно неприятное, что смехом стряхнуть нельзя. И не в сне дело, а в загадочности вчерашнего известия обнаружен предмет. Если действительно удалось подыскать убитому имя, если имя это правильное, тут было слишком много «если». Я вспомнил, как вчера тщательно проверил плавные планетные пути всех предметов, мог бы начертить пунктиром их орбиты, а все-таки не успокоился. Ища способы отвлечься от расплывчатых, невыносимых предчувствий, я собрал страницы моей рукописи, взвесил пачку на ладони, игриво сказал «О-О!» и решил, что прежде чем дописать последние строки, Все перечисть сначала. Я подумал внезапно, что предстоит мне огромное удовольствие. В ночной рубашке, стоя у стола, я любовно утряхивал в руках шуршащую толщу исписанных страниц. Затем лег опять в постель. Закурил папиросу, удобно устроил подушку под лопатками. Заметил, что рук пся ставил на столе. Хотя оказалось мне, что все время держу ее в руках, спокойно, не выругавшись, встал и взял ее с собой в постель, опять устроил подушку. Посмотрел на дверь, спросил себя, заперта ли она на ключ или нет. Мне не хотелось прерывать чтение, чтобы впускать горничную, когда в девять часов она принесет кофе. Встал еще раз и опять спокойно. Дверь оказалась отпертой, так что можно было и не вставать кашлянул лёг удобно устроился уже хотел приступить к чтению но тут оказалось что у меня потухла папироса не в пример немецким французские требуют к себе внимания куда делись спички так что были у меня я встал в третий раз уже с лёгкой дрожью в руках нашёл спички за чернильницей а вернувшись в постель раздавил бедром Другой полный коробок, спрятавшийся в пустынях значит, опять вставал зря. Тут я вспылил, поднял с пола рассыпавшиеся страницы и приятное предвкушение, так что наполнявшее меня сменилось почти страданием, ужасным чувством, что кто-то хитрый.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 И вообще записки ужасно, банально и скучно. Как же назвать? Двойник? Ну, это уже имеется. В зеркало? Портрет автора в зеркале? Жеманно, приторно. Сходство? Непризнанное сходство. Оправдание сходства. Суховатость с уклоном в философию. Может быть, ответ критикам? Или...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 — Садись скорее, нам нужно отъехать отсюда. — Куда? — полюбопытствовал он. — Вон в тот лес. — Туда? — спросил он и указал. — Палкой, читатель, палкой. — Палкой, дорогой читатель, палкой. Самодельной палкой с выжженным на ней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 Я сидел в постели, выпученными глазами, глядя на страницу, на мною уже. Нет, не мной. А диковинной моей союзницы написанную фразу и уже понимал, как это непопроимо. Ах, совсем не то, что нашли палку в автомобиле, и теперь знают имя, уже неизбежно это общее наше имя приведет к моей поимке. Ах, совсем не это пронзало меня. Осознание, что все мое произведение так тщательно продуманное, так тщательно выполненное, теперь в самом себе, в сущности своей уничтожено, обращено в труху, допущенной мною ошибкой. Слушайте, слушайте, ведь даже если бы его труп сошел за мной, все равно обнаружили бы палку и затем поймали бы меня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 Отчаянье. Лучшего заглавия сыскать. Мне принесли кофе, я выпил его, но оставил гренки Затем я наскороделся, уложился и сам снес вниз чемодан. Доктор, к счастью, не видел меня. Зато Жиран удивился внезапности моего отъезда и очень дорого взял за номер, но мне было это уже все равно.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 обращение этого вашего воскамерного презрения и вечных насмешек и мелочной жестокости и всех нас угнетавшего холода вы очень похожи на большого страшного кабана с гнилыми клыками напрасно не нарядили такого в свой костюм и еще в одном должен признаться вам я слабовольный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 На улице стоят зеваки, человек сто, и смотрят на мое окно. В толпе побирается мой жандарм, его о чем-то спрашивает, господин, в котелке Анабикрень, любопытно их затеснили, лучше не видеть. — Может быть, все это лже-бытие? — Дурной сон?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 Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Ерасимов.